Глава 28. Дамир. Бекон потрескивает на сковороде, а я стою у плиты и готовлю завтрак для нас с Авророй. Сегодня позволяю себе сделать выходной и не явиться в офис. На самом деле я безумно устал от всего, а котенок отличный способ отвлечься от проблемы расслабиться. Я все еще не уверен в том, что стоило вот так срываться. Решил ведь твердо, что оставлю ее в покое. Но соблазн слишком велик. Тянет к ней безумно. Ни разу такого не было. Даже Лера, о которой я почти не вспоминаю с момента знакомства с Авророй, не вызывала во мне таких чувств. И мне стоило бы насторожиться, чтобы не совершать ошибок. Но я пускаю все на самотек. Жить по правилам – это не обо мне. О каких вообще правилах может идти речь, если отец мой подох на зоне? Бабка, конечно же, подчистила все упоминание об этом досадном инциденте в биографии нашей идеальной и влиятельной семьи. Но из моей памяти ничего не стереть. От приготовления завтрака меня отвлекает телефон. Дмитрук — последний человек, с которым бы мне хотелось разговаривать с самого утра. Я пытаюсь его игнорировать, но тут не сдается. После шестого звонка приходится взять трубку. Что заставило вас звонить мне в такую рань? Спрашиваю устало, достаю из шкафчика две тарелки и отключаю плиту. Сейчас снова про предвыборную кампанию заливать будет, но в этот раз я ошибаюсь. «Здравствуй, дорогой зять!» Его тон мне совершенно не нравится. Что на этот раз придумал? Ты, наверное, еще не открывал новости, хотя мои люди уже успели все подчистить, пока ты спал. Какие еще новости? Давайте без загадок. Репортеры засняли, как ты с моей дочкой в отель заходишь. Я рад, что Аделина тебе приглянулась, но как отец я возмущен тем, что из-за тебя идеальная репутация моей дочери разрушена. Знаешь, под какими заголовками вышли сегодняшние газеты? Дочка магната Дмитрука тайно встречается в номере отеля с наследником империи Железновых. Стоп. Обрываю его пламенную речь, не понимая, какого черта вообще происходит. Какой отель? О чем вы вообще? Я к вашей дочери пальцем не прикоснулся. Мы с ней вообще два раза всего виделись. «Ты мне не ври!» — вскрикивает так, что в ушах звенеть начинает. «Ты мужик взрослый, так что умей отвечать за свои поступки. Предлагаю обсудить дату свадьбы». «Вы в своем уме? Лучше с дочкой своей разберитесь». Раздражаюсь еще больше, понимая, что меня в очередной раз пытаются заарканить. Пусть расскажет, с кем она там встречалась за вашей спиной, а меня в это дерьмо не ввязывайте. Мы что, в Средневековье, где главное качество будущей невесты — ее невинность? Она девка у вас взрослая, пусть развлекается, пока не замужем. «А я и спросила ее. И она утверждает, что в отеле встречалась с тобой. И не раз сказала, что вы понравились друг другу. Информацию, которую журналисты нарыли, я тоже перепроверил. Номер в том отеле и в самом деле на тебя забронирован. И дочку мою персонал узнал. Так что это получается? Ты дочке моей голову запутрил, чтобы под юбку к ней залезть? Я такое не прощаю, Дамир. Она моя единственная дочь, и я, я перезвоню вам». Сбрасываю вызов не в силах больше выслушивать этот бред и сразу же в телефонные книги пытаюсь номер Аделины найти. Меня трясет от ярости. Что эта семейка придумала, черт подери? Мне прямо сейчас нужны объяснения. Понимаю, что, скорее всего, не сохранил номер девушки, поэтому набираю своего помощника. Номер дочки Дмитрука. Сейчас же. С силой сжимаю в руки телефон, пялюсь через окно во двор, обдумывая ситуацию и пропускаю момент, когда в кухне появляется «Аврора». Она подходит ко мне сзади, обнимает за талию, и я резко оборачиваюсь. «Все хорошо?» – спрашивает у меня. «Ты какой-то напряженный». «Все отлично». Целую ее коротко, рассматриваю заспанное лицо и багровые следы нашей страсти на шее. Она в моей белой рубашке. Выглядит аппетитно. Если бы не этот чертов Дмитрук, утро могло быть лучшим за последние месяцы. Мне с трудом удается сдерживать эмоции перед ней. «Можешь накрыть на стол, пожалуйста? У меня важный звонок, и я через минуту к тебе присоединюсь». «Хорошо?» — кивает Аврора, и мы разъединяем наше объятия. «Я спешу выйти на улицу. Не хочу, чтобы Аврора услышала что-либо об этой ситуации с Аделиной. Поймет неправильно, здесь даже гадать не нужно. Пробегаюсь взглядом по статье, которую мне Дмитрук прислал, и уровень моей злости достигает своего пика. Почему-то у меня возникает ощущение, что дочка с отцом заодно». Решили расширить сферу своего влияния за счет объединения двух семей? Ну уж нет, я этого не допущу. На фото действительно я захожу в отель. Тот самый, в котором Аврору встретил. И где так часто останавливался. И фото Аделины у лифтов. Есть еще одно фото, где она с мужчиной каким-то целуется, но лица его не видно. С первого взгляда можно было бы сказать, что это я. Вот только я предпочитаю строгие костюмы и сдержанную повседневную одежду, а этот словно подросток одет. Я вспоминаю еще кое-что. Когда Аделина была в моем офисе, и мы обговаривали ключевые пункты сотрудничества, она попросила моего помощника забронировать ей номер в отеле. У нее дела какие-то в центре были, и она не хотела возвращаться домой через весь город. Я ей тогда великодушно разрешил своим номером воспользоваться, и это, похоже, сыграло со мной злую шутку. Набираю девушку, и та, словно ожидая моего звонка, отвечает мгновенно. «Алло?» «Что это за игра, Аделина?» Перехожу сразу к делу. «Сейчас же пошла и сказала своему отцу, что со мной у тебя ничего не было». «Не буду», — уперто заявляет она, заводя меня в глухой угол. Ни такого ответа я ожидал». «Что значит «не буду»? Чего ты добиваешься? Я с тобой никаких отношений иметь не хочу». «У тебя был шанс, Дамир. Почему ты им не воспользовался? Я ведь специально нарядилась так вызывающе при первой нашей встрече. Специально опоздала и разговаривала, словно торговка какая-то». Я хотела, чтобы ты от меня отказался. Но нет, ты просто проглотил это на радость моему отцу. Аделина, все, что тебе нужно сделать, пойти к отцу и рассказать правду. Ты от этого вранья ничего не выигрываешь. Я не могу, Дамир. Он убьет его, понимаешь? Я слышу тихие всхлипы на том конце провода. Голос девушки обрывается, скатывается от тихого шепота. Кого? Спрашиваю устало, понимая, что стал невольным участником истории современных Ромео и Джульетты. Вот только мне от этого легче не становится. Ты не понимаешь, Дамир. Я поздний и единственный ребенок в семье. Отец растил меня в строгости, контролировал каждый шаг. Он живет понятиями прошлого века. Я даже на вечеринку к друзьям пойти не могу. Тебе он ничего не сделает. Но ему... У тебя ведь есть любимый человек, Дамир. Значит, ты должен меня понять. Я готова пожертвовать собой, но не им. У меня нет любимого человека, говорю жестко. Поэтому нет, мне тебя не понять. «Перестань реветь и объяснись с отцом. Ты не ребенок, которого можно наказать, лишив любимой игрушки. Ты уже взрослая женщина. Нахрена ты вообще с ним в тот отель поперлась? Еще и моим именем прикрылась. Ты же сам сказал, что не против, если я буду говорить родителям, что иду с тобой на свидание». На свидание, а не в отель, чтобы тайком потрахаться с кем-то. еще и там, где вас могут увидеть. Думаю, пришло время закончить эти игры. Иди к отцу и расскажи ему правду. Мне, знаешь ли, не в кайф по утрам выслушивать его истерики о том, что я его дочь испортил и скомпрометировал. Поняла меня? Я не буду этого делать, Дамир. Пока. Говорит обреченный, отключается. Да за что мне это все? Пинаю носком комнатных тапок бордюр, пытаясь успокоиться. Решаю снова набрать Дмитрука, чтобы закончить этот цирк. Послушайте меня. Разбирайтесь сами со своей дочкой. И с кем она там по отелям шастает. Я уже сказал, что и пальцем к ней не прикоснулся. Это не мои проблемы. У нас с вами договор. Давайте его соблюдать, не выходя за рамки. Я верю своей дочери, Дамир. Она сказала, что это был ты. Значит, это был ты. Умерь свой пыл и послушай меня внимательно, если не хочешь, чтобы с твоей блондинкой что-то случилось. Да-да, Дамир, я тебе все знаю. И кого ты последние месяцы трахаешь, тоже знаю. Если не хочешь, чтобы с ней случайно что-то произошло, приходи сегодня в одиннадцать ко мне в офис. Разговор есть. Хорошо. Приду. Поговорим. Сбрасываю вызов и несколько секунд просто глубоко дышу, чтобы не сорваться. Впутывать в это Аврору я точно не позволю. Я был слишком беспечен, раз Дмитрук о ней узнал. Захожу в дом, немного остыв. Аврора ждет меня за столом, попивая кофе. Завтрак стоит нетронутым. Меня ждет. Прости, котенок, но у меня кое-какие проблемы наметились, и мне придется уехать прямо сейчас. Ты можешь остаться здесь, потом попросишь водителя отвезти тебя домой, хорошо? Мне безумно не хочется уходить, оставляя ее, но все это слишком серьезно, чтобы медлить. А завтрак? Нет времени. Целую ее в губы, чувствуя горечь во рту, и поднимаюсь наверх, чтобы переодеться. Разговор будет сложным. Мы оба уперты, но идти на поводу у кого-то я не собираюсь.